После нескольких лет жизни поэта-предсказателя за Томасом во время королевского обеда пришли олень с Ленихой и увели его в волшебную страну уже навсегда. Это случилось в 1297 году. Но в его пророчествах указывалось и то, что спустя много лет он вернется на землю молодым и опять коснется арфы и опять будет писать стихи я приду сюда, и не узнаю вас, о струны звонки. Не его ли душа спустя пятьсот с лишним лет обрела новое пристанище в теле дальнего русского потомка Михаила Лермонтова? Не ему ли был дан такой же великий дар поэтического пророчества? Не его ли окружали все те же тени из таинственных миров? Еще мало зная о древних Лермонтах, Не бывая в Шотландии, эту связь с шотландским предком блестяще оценил наш мистик, поэт и философ Владимир Соловьев, считавший, что страшную напряженность и сосредоточенность мысли на себе, на своем «я», страшную силу личного чувства и способность переступать в чувстве и созерцании через границы обычного порядка явлений и схватывать запредельную сторону жизни и жизненных отношений — Русский гений позаимствовал у своего далекого предка. Примером пророческой поэзии Лермонтова Соловьев считает стихотворение «Сон» 1841 год. Поэт видел не только сон своего сна, но и тот сон, который снился сну его сна. А мы, свидетели XX века, добавим еще одно великое пророчество русского гения — предсказанный поэтом России «Черный год», когда царей корона упадет. О шотландских стихах Михаила Лермонтова поговорим попозже, но и они в чем-то пророческие и мистические. Ничего не зная ни о Шотландии, ни о своих шотландских великих предках, Михаил Лермонтов в 1830 году пишет стихотворение «Гропасян». Под занавесую тумана, под небом бурь среди степей, Стоит могила Асиана в горах Шотландии моей. Летит к ней дух мой усыпленный, родимым ветром подышать, И от могилы сей забвенный вторично жизнь свою занять. А мы вернемся в наше путешествие по Лермонтовской Шотландии. На этот раз начнем с начала. Я прилетел в Эдинбург, заранее спланировав весь свой лермонтовский маршрут, в чем мне помогал сын, встречавший меня в аэропорту, заранее прилетев из Белфаста. Начали в кампусе Эдинбургского университета и рано утром отправились на автобусную станцию. Еще заранее мы перерыли весь интернет в поисках удобного маршрута, чтобы добраться до замка Дерси без пересадок. Нашли автобус, идущий практически мимо замка, вернее, мимо небольшого селения Дерси. От Эдинбурга ехать было чуть больше часа, но в сторону противоположную Эрлстону. Путь лежал на Сент-Эндрюс, центр северо-восточного графства Файф, Перт, Данди, до железнодорожной станции Капр. Вышли в небольшом местечке Дерси, и местные ребята тут же направили нас в сторону замка, Перед поездкой мы связались по электронной почте с нынешними хозяевами замка, но, к сожалению, они куда-то уезжали, в замке никого не оставалось, но специально для нас вход был оставлен открытым. Этот замок, расположенный на вершине склона в излучине реки Иден, как утверждают историки, в XII веке был собственностью епископа Сент-Эндрюса Арнольда который передал замок в дар монастырю в 1160 году. Надо же, замку Дерси почти 900 лет. Был у замка и свой высший взлет. В 1335 году именно в нем заседал парламент Шотландии. Замок к тому времени уже принадлежал роду Дерси. Как мы помним, каково название места, такова и фамилия знатного владельца. Жили-были лермонты в Эрселдоне — его окрестностях. Даже могила сохранилась в приходской церкви городка, на которой написано «Здесь покоится род» старого стихотворца. Как насчитала биолог из США Татьяна Молчанова, связанная с Лермонтами родством, на этом кладбище сохранились могилы шестнадцати Лермонтов, но ни славы, ни богатств у них уже не было». Где-то в середине XV века один из обедневших лермонтов, не очень-то довольных предсказанием своего предка, выгодно женился на наследнице рода Дерси Джане де Дерси, получил в приданое замок. Так с XV века и никак не раньше, чтобы не писали наши лермонтоведы, замок Дерси стал принадлежать лермонтам. Очень быстро лермонты в Дерси его окрестностях освоились и стали занимать высокие должности — Они были влиятельны и в местной церкви, и в самом графстве Файф. Достаточно сказать, что не один раз лермонты надолго становились мэрами Сент-Эндрюса. Кстати, можно проследить и здесь некую древнюю русско-шотландскую связь. Святым покровителем Шотландии и России был святой апостол Андрей. Андреевский флаг близок к нам шотландцам. Может быть, когда Шотландия обретет независимость, о чем пишут сегодня все шотландские газеты, Андреевский флаг станет ее государственным флагом. Сент-Эндрюс дорог современным шотландцам тем, что там расположен древнейший университет Шотландии, и прежде всего тем, что это родина гольфа. В отличие от нас, шотландцы берегут и развивают национальные виды спорта, Футбол футболом, но свой гольф они никогда не забудут. А где наша русская лапта, где наши городки и так далее? У Запада надо учиться, как сохранять и развивать национальную культуру. Позже, после осмотра замка Дерси, мы доехали до центра графства Файф, обошли весь Сент-Эндрюс, уютный старинный городок, и везде маленькие объявления, есть поле для гольфа. Кстати, и у лермонтовских замков такая же реклама. Имеется великолепное поле для гольф. Гольф нас не интересовал, поэтому мы, минуя спортивные поляны, напрямую шли к видному издали, обнесенному старинной оградой и воротами, и даже остатками рва замку Дерси. На гербе Сент-Эндрюса тот же девиз, что и на гербе последней ветви шотландских лермонтов. «Пока дышу, надеюсь». Один из известных в истории Лермонтов из Дерси, сэр Джеймс Лермонт, мэр Сент-Эндрюса с 1530 по 1546 год, был управляющим при королевском дворе, хранителем сокровищ Шотландии, мудрым дипломатом и советником короля Якова V. Сэр Джеймс одним из первых в Шотландии принял протестанство и участвовал в убийстве кардинала Биттена в Сент-Эндрюсе в 1546 году. Это была самая громкая пора в истории рода Лермонтов, тогда владительных и знатных особ. Старшему сыну сэра Джеймса от первого брака перешел замок Балькоми, а замок Дерси достался старшему сыну от второго брака, сэру Патрику, который был мэром Сент-Эндрюса в течение 45 лет. Он и его сыновья были последними Лермонтами, владевшими замком Дерси. Потом постепенно начался закат этого шотландского рода. Замок Дерси переходил из рук в руки, ветшал, пока в двадцатом веке постепенно не превратился в самые настоящие руины. Уже в наши дни, в 1996 году, развалины замка были куплены на интернет-аукционе, состоятельной семьей из Тайваня, шотландцем Кристофером Раффлом и его женой, по происхождению японкой. По старым чертежам они заново отстроили древний замок. Наверное, Кристоферу Рафлу мечталось о таком всю жизнь, небось поднадоела и жизнь на Востоке, и он захотел вернуться в родную Шотландию, но с присущей Западу прагматичностью не забывала о выгоде. Для воплощения замысла постоянной гостинице не хватило прежде всего постояльцев. В стороне от всех туристических коммерческих объектов в шотландской глуши Содержать прислугу и кухню стало бы для него разорительным. В число знаменитых исторических и литературных памятников замок Дерси, вы тоже не попадал. Тем не менее, кроме квартиры для собственного жилья, в замке были отстроены апартаменты для приема гостей. Когда мы с сыном прочитали в интернете приглашение в замок Дерси, сын испуганно вскрикнул «Мы туда не поедем, ни по карману». Сутки проживания стоили две тысячи фунтов, то есть 90 тысяч рублей. «Не может быть», — прикинул я, — «чтобы даже в замке номера в отеле так дорого стоили». Оказалось, по такой суточной стоимости сдаются не номера, а весь замок Дерси для свадеб, корпоративных вечеров, юбилеев и других значительных торжеств. Для среднесостоятельных людей это не так уж и дорого, Отгулять свадьбу в замке с почти тысячелетней историей, отметить юбилей фирмы — это запомнится надолго. А хорошо выпив, и с призраком можно поболтать. Естественно, внутри замка все было отстроено по самый современный стиль. Нам там было нечего делать, даже если бы нас позвали. А вот снаружи замок и впрямь выделялся своей круглой башней, замысловатым извилистым расположением, остатками крепостных стен — Вокруг стен хозяева аккуратно высадили цветы, поодаль поставили парковые скульптуры. Рядом с замком восстановлена церковь. Думаю, по приезде гостей там идут службы, венчания, крестины. Обширный ухоженный сад, конюшня. За оградой бегал небольшой табунчик черногривых лошадей. Тоже для гостей. В вестибюле портреты епископов Сент-Эндрюса, Как сказала хозяйка, есть в доме и галерея министрелей. После нашего внимательного осмотра замка и окрестностей мы по интернету поблагодарили нынешнюю владелицу за гостеприимное разрешение посетить пустой замок. Как управляется одна хозяйка с замком, удается ли аренда? Очевидно, в случае аренды нанимается прислуга из местных. Может быть, если и в самом деле появился бы тур по замкам Шотландии, то для большой группы при регулярном пребывании цены в Дерсе оказались бы вполне умеренными. На древней стене их наследственный щит, и заржавленный меч их висит. Я стал бы летать над мечом и щитом, и смахнул бы я пыль с них крылом. И арфы шотландской струну бы задел, и по сводам бы звук полетел. Внимаем одним и одним пробужден, как раздался, так смолкнул бы он. Примечание желания, 1831 год. Конец примечания. В последние годы замок стал привлекать внимание местных историков, архитекторов и просто патриотов своего края. Начато археологическое изучение этого исторического памятника сотрудниками Сент-Эндрюсского университета. Создано общество, я думаю, соединение усилий историков, писателей и владельцев замка принесет пользу всем. Надеюсь, заинтересуются родом Лермонтов и серьезные русские историки и литературоведы. Я читала о Томасе рифмачей, о шотландских предках поэта в статьях русских исследователей, но, как понимаю, до самих замков никто из них так и не добрался. Правда, есть интересная книга американцев, супругов Татьяны Молчановой и Рекса Лермонта, но как хороша была бы иллюстрированная книга «Шотландские замки Лермонтов». Понимаю сложность возможного смыслового анализа шотландских стихов Михаила Лермонтова. Понятно, почему на них не акцентируют внимание. Почему юный поэт так рвался вон из России? Но чётные мечты и бесполезные мольбы против строгих законов судьбы. Меж мною и холмами отчизны моей расстилаются волны морей. Почти ничего не зная, он тянулся к шотландской отчизне, понимая, что эти моря ему не преодолеть. Может быть, он тянулся к отцу, к древним своим, где-то услышанным поэтическим предкам? Последний потомок отважных бойцов Увидает среди чуждых снегов. Я здесь был рожден, но не душой, о, зачем я не ворон степной? Не протест ли это в защиту отца, когда и Родиной своей называет Шотландию и отказывается от чуждых снегов? Какой-нибудь разгоряченный политикан мог бы назвать эти стихи русофобскими и откровенно западническими. На запад, на запад, подальше от чуждых снегов хочет умчаться низдешней душой юный поэт. Впрочем, есть и у Маяковского «Я не твой снеговая уродина». Но не тот ли самый Лермонтов написал позже Бородино и песню про купца Калашникова? Думаю, эти несколько стихотворений, навеянных Шотландией и Байроном, были на самом деле его тоской по отцу, выходцу из шотландского клана Лермонтов. Может быть, этим можно объяснить его страстное увлечение поэзией Байрона? «Куда нам уйти от мистики, — говоря о Лермонтове, — отца все вокруг презирали». Чернь, пустой, странный и даже худой. Как-то впитывал эти чувства и молодой Миша, но боролся с ними. Не отсюда ли потом возникли его страстные, полные большевистской ненависти к сытой холеной знати строчки «Смерть поэта» 1837 год? А вы, надменные потомки, известные подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшей обломки, игрою счастья обиженных родов, Это в нем говорило чувство мести из-за отца, из того самого обиженного рода. Те же мысли он развивает и в стихотворении «К отцу» 1831 год. «Ты светом осужден, но что такое свет? Толпа людей, то злых, то благосклонных, Собрание похвал незаслуженных и столько же насмешливых колевет». К сожалению, отец уже сдался воле судьбы И даже не рвался искать свое родословие. И уже перенося на себя, как имеющий в Шотландию, все обиды за отеческий род, Михаил Лермонтов очень тонко чувствует обиды загнанного в угол отца. Ужасная судьба отца и сына: жить розные в разлуке, умереть, и жребие чуждого изгнанника иметь на родине с названием гражданина. Не гордость о гордости горных шотландцев, Ведь Шотландия после пребывания там кажется мне чем-то похожей на нашу Чечню. Те же горы, те же родовые общины, та же война между соседними горными кланами. Примерно тот же характер и те же нравы. Дикари для равнинных англосаксов. Смелые, гордые, вольные, но все поодиночке со своим кланом. Поневоле в жесточайших схватках они уступали командному порядку англосаксов. Также было в Ирландии, где воевали со своими захватчиками сотни лет. Ирландская республиканская армия до сих пор воюет, умеют воевать, не боятся смерти, но нет единства в строю, нет командности. И вот этот гордый шотландец, в венах которого течет кровь древних воинов, вынужден сдаваться. Не отсюда ли чувство унижения самого поэта, которое он и воспринимал с необычайной чувствительностью? Не отсюда ли мрачный взгляд на мир? Не отсюда ли любовь к такому же вольному Кавказу? Не отсюда ли увлечение Байроном? Михаила с его шотландскими стихами дразнили английским поэтам, говорили, что он лишь подражает Байрону. Михаил Лермонтов на самом деле очень любил и ценил английского поэта. Им бы еще вместе балкоми родовое имение посетить. Он переводит стихи Байрона, выбирая всю ту же мистическую тему заброшенных замков. В подражании Байрону он в 1830 году написал свою балладу о черном монахе. «Берегись, берегись над бургосским путем, как бы продолжая шотландский цикл. Берегись, берегись над бургосским путем, сидит один черный монах». Он бормочет молитву во мраке ночном, Панихиду о прошлых годах. Когда Мавр пришел в наш родимый дол, оскверняющий церкви порог, Он без дальних слов выгнал всех чернецов, Одного только выгнать не мог. Для добра или зла я слыхал ни один, И не мне бы о том говорить. Когда возвратился тех мест господин, Он никак не хотел уходить». Хоть никто не видал, как по замку блуждал монах, Но зачем возражать? Ибо слышал не раз я старинный рассказ, Который страшусь повторять. Рождался ли сын, он рыдал в тишине, Когда ж прекратился сей рот. Он по звучным полам при бледной луне Бродил и взад, и вперед. Продолжение впредь. Лермонтов оставил его как бы незавершенным. Сегодня находятся исследователи, считающие этот стих пародией на балладу. Тогда весь Михаил Лермонтов с его героикой, мистикой и трагичностью может показаться пародийным поэтом. Надо ли так передергивать его году моде? Тем более тогда уж и Байрон становится пародистом. Русский поэт уделяет творчеству Байрона много времени. В тетрадях того времени много переводов, подражаний Байрону.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 Примечание. К. Не думай, чтобы я был достоин сожаления. 1830 год. Конец примечания. Может быть, у обоих пылала душа Томаса Лермонта. Проснулся спустя века великий шотландец, дал свою кровь, свой нрав и по женской линии через Маргарет Лермонт Байрону, и по мужской через Джорджа Лермонта Лермонтову. Как к старшему брату относился Лермонтов к Джорджу Байрону? Он и на самом деле оказался последним потомком отважных бойцов, последним представителем одной из ветвей Лермонтов. Кто же был первым русским представителем этого шотландского древнего, но обедневшего рода?